Я находилась в какой-то прострации. От мысли, что придется раздеваться перед этим мужчиной, становилось настолько дурно, что словами не передать. «Ася?» – он смотрел на меня вопросительно, но все так же доброжелательно. «Были ли у вас мужчины?» «Я... нет», – пробормотала я, чувствуя, как лицо затапливает жаром. «К девятнадцати годам я все еще была девственна. Возможно, кто-то сочтет это признаком моей неудачливости, я так не считала». А вот размениваться по пустякам не хотела. И пока еще я не встретила парня, с которым мне захотелось бы более близких отношений. По всей видимости, теперь об этом можно и вовсе забыть. Отлично, это меняет дело, и в глубоком осмотре нет необходимости. Асенька, к сожалению, у меня очень мало свободного времени, а нужно еще заполнить анкету. Не могла бы ты поторопиться. Что? Кажется, тупость во мне прогрессировала с невероятной скоростью, но я совершенно не понимала, что он от меня хочет. Заметив мое состояние, Олег приблизился ко мне, взял за руку и повел к белой ширме. За ней оказалась кушетка и гинекологическое кресло. — Раздевайся, вот вешалка, обещаю сделать все очень быстро, — подмигнул он мне. «Полностью — Полностью? — срывающимся голосом уточнила я. От слабости в ногах я уже еле стояла. «Да, мне нужно осмотреть твой кожный покров, проверить молочную железу, пропальпировать живот и осмотреть по-женски. Сама понимаю, что в одежде это сделать проблематично. И не стесняйся меня, я врач». Серьезно добавил он, и оставил меня одну. Следующие несколько минут мне показались адом, пока этот врач осматривал меня. Действовал он не заинтересованно и очень профессионально. Но, боже мой, как мне было стыдно чувствовать его руки повсюду на теле. И от этого стыда только крепла моя ненависть, и я отомщу и Игорю, и Томми за все, и они еще пожалеют, что так со мной поступили. После осмотра наступила очередь вопросов. Детские заболевания, когда началась менструация, цикл, патологии в семье. Много чего спросил меня доктор, и ответы на все вопросы вбил компактный ноутбук. «Наконец-то!» — встретила меня Тома. Она дожидалась на лавочке возле лаборатории. «Пошли уже завтракать, а то у меня внутренность сводит от голода». В небольшой столовой, отделанной в бежевых тонах и установленной по периметру цветами в напольных вазах, был сервирован стол на двоих. «О, сколько тут вкуснятин!» — заглянула Тома под все крышки, выпуская наружу ароматы и пища. «У Игоря самый лучший повар в клане. В отличие от нее, у меня не было аппетита от слова «совсем». Даже немного подташнивала от всех этих запахов. И пить хотелось ужасно. Первым делом я осушила стакан с апельсиновым соком, сразу же налив новый. Снова это слово «клан». Почему они так странно называют свое жилище? От холодного апельсинового сока тошнота прошла. И даже появился аппетит. Да и силы мне еще пригодятся, как ни крути. Хотя бы для того, чтобы сопротивляться этому уроду, братцу Томы. А для этого мне нужно поесть, что я и собиралась сделать, наполняя тарелку пышным омлетом и намазывая булочку маслом. Тома уже вовсю уплетала свою порцию. И как бы мне не противно было сидеть с ней за одним столом и смотреть на ее довольное лицо, необходимость поговорить назрела, как никогда. «Может, ты мне уже расскажешь, что тут происходит?» – заставила себя спросить. «Угу, сейчас только доем и за чашечкой чая все расскажу». Весело отозвалась Тома и даже подмигнула мне. «Вот же лицемерка! Неужели в происходящем она находит что-то радостное?» «Пить чай мы переместились в гостиную, всю обставленную белоснежной мебелью. Бог ты мой, да здесь обитает недоделанный эстет. Бедные его горничные, это как же им приходится впахивать, чтобы здесь поддерживать чистоту? Даже плитка напольная та сверкала глянцевой белизной». Снежное царство какое-то. И хозяин этого царства — человек с ледяным взглядом и сердцем. «В общем, дело обстоит так», — начала Тома рассказ. Когда молчаливая горничная удалилась, разлив чай по чашкам. «Игорю нужно потомство от человеческой девушки, и он выбрал тебя. Мы совершили ошибку, когда позвонили ему тогда, помнишь? Он положил на тебя глаз и никакие доводы не слушает». Думаешь, я не пыталась его отговорить? Сто раз. Но он хочет только тебя. Если обследование даст положительные результаты... — Стой, стой, стой! Не выдержала и заорала я. Чашка со звоном опустилась на блюдце. Горячий чай расплескался мне на пальцы но я даже не заметила этого. — Что вы несете с твоим братцем? Щенки, помет, случка? Теперь это твоя человеческая девушка. Ты так говоришь, как будто вы инопланетяне. Злые слезы просились на глаза, но я их старательно прогоняла. Казалось, что вокруг меня собрались одни ненормальные. Или, быть может, я резко сошла с ума. «Мы не инопланетяне», — посмотрела на меня Тома так, словно я и правда сошла с ума. Она очень скорбит по этому поводу. «Мы из клана серебристых волков. И Игорь скоро должен стать Альфой, занять место нашего отца по праву старшего сына. Только вот по нашим законам у Альфы должны быть дети». А с волчицами у него, как выяснилось, полная несовместимость. Не могу сказать тебе, в чем именно дело, это знают только наши медики. Но вот уже три помета от волчиц умирали на вторые сутки. Тогда Игорь отправился к шаману клана, а тому путь указали звезды, к человеку. Якобы только от связи человека и волка у Игоря родятся крепкие и сильные щенки. Ну и дальше ты и сама знаешь». Я не верила своим ушам, да и глазам тоже. Передо мной сидела Тома, которую я отлично знала. По крайней мере, до недавних пор думала именно так. И несла полную несуразицу, чушь, дикость, то, во что невозможно было поверить. «Да не смотри ты так на меня, а то проделаешь дырку», — досадливо произнесла Тома. «Оборотни мы, понимаешь?» оборотни повторила по слогам. «Как видишь, такие не только в кино бывают». Развела она руками. «Ерунда какая-то!» Потрясла я головой. «Ты шутишь?» «Да не шучу, глупышка!» Ласково-снисходительно улыбнулась мне Тома. «Клан Серебристых Волков – один из самых крупных в нашей области. Против нас никто не смеет идти. Альфа, наш отец, очень могущественен. Но он уже не в том возрасте, когда может возглавлять клан. Но и преемником его должен стать Игорь». «Ты оборотень?» Только и смогла спросить я. «Вот же она, сидит передо мной, тут вся такая красивая, уверенная в себе, немного грустная, но вполне себе человеческая. О каких оборотнях она вообще говорит?» «Да, родилась именно такой», – кивнула меж тем Тома. «Впервые обернулась волчицей в десять лет. Припозднилась немного. Мои ровесники уже с год как вовсю оборачивались, а я вот никак не могла. Опасное время для нас полнолуние, когда практически невозможно контролировать свои инстинкты». а в остальное время мы живем обыкновенно, оборачиваемся, когда охотимся или просто по желанию. И вы живете в лесу? Так удобнее, — пожала плечами Тома. Поселение клана зарегистрировано в земельном кадастре, как рабочий поселок в черте города. Занимаемся деревообрабатывающей промышленностью, процветаем, как видишь. Обвела она глазами убранство гостиной. Не знаю, что еще сказать. Ничего не говори, просто отпусти меня». «Не могу. Обещаю всячески помогать тебе, усмирять бешеный темперамент брата, но отпустить не могу. Ты должна забеременеть от него». Лицо тома стало совсем несчастным. «А потом что? От ужаса я даже соображала не очень хорошо. Потом? Ну ты же умница и красавица. Да влюби ты в себя этого придурка. Поверь мне, он не самый плохой претендент в мужья. Ну и что, что оборотень? Зато красавчик и очень богат». За ним ты будешь, как за каменной стеной, знаешь, как его все боятся в клане. — Как же я вас ненавижу, — процедила я сквозь зубы. — О какой любви она говорит, если меня уже сейчас не дает ненависть, а что будет дальше?